Глава двадцать первая. Моя безумная жизнь наконец-то хоть немного устаканилась. Днем я снова ходила на занятия и готовилась к диплому. Издевки студентов больше не ранили меня, хотя я старательно изображала себя уязвленной. Зато наигранная травля со стороны Немо теперь казалась мне виртуозной игрой с тонкой ноткой флирта. Я знала, что как только все разойдутся с последней пары, мой мастер закроет дверь. И будет очень долго и страстно извиняться за все гадкие слова. И я буду тонуть в этих сладких извинениях и надеяться, что после мои губы не будут слишком красными. Вечером мы встречались на работе, где Немо ворчал всем и каждому, что ему приходится работать на меня, чтобы дело его отца не пошло прахом. Он был слишком убедителен, а я все так же пыталась не обижаться. Но когда, опустошенные мы провожали последнего клиента, Мой мастер снова извинялся. Это тяжело, Юрия. Ненавижу лгать. Обещаю, на выходных сходим куда-нибудь. И я буду мил. «Александр еще не вернулся?» Немо отрицательно покачал головой. «Завтра мне снова нужно будет явиться ко двору. У тебя будет методический день. Хочешь составить мне компанию после твоего судебного заседания?» «Ты имеешь в виду, хочу ли я составить компанию Герцегу Акальте?» Скрестила я руки на груди и усмехнулась. «Именно. Герцогу Акальте». Немо очертил в воздухе кавычки. «Это не вызовет подозрений. Ты королевский нотариус и мой романтический интерес». «Романтический интерес, Александра?» Снова поправила его я и повторила этот дурацкий жест с кавычками. «Я пойму, если ты не захочешь». «Шутишь, что ли? Пойти с тобой куда-то, кроме библиотеки или кладбища?» Да я мечтала об этом с нашей первой встречи. Тем более кто ты же должен следить за тем, чтобы ты не наделал и не наговорил глупостей в присутствии Его Величества. Нема ответил мне странной улыбкой, в которой я уловила нотки вины. Не стоило мне намекать на то, что мы годами вели себя скрытно и сдержанно. Это не вина моего маэстро. Это вообще ничья вина. Все эти условности появились в нашем обществе не за один день. Да и не в обидах сейчас дело. Я хочу взглянуть на короля, сравнить его с Немо и поднести метку к нему. Если она среагирует, значит, все правда. И Немо его прямой наследник. На ночь мой мастер остался и сегодня. А я уже привычно спустилась к нему, когда даже сверчки за окном уснули. Сонный Немо более сговорчив, но все равно играет в недотрогу. Мы просто лежим рядом, потому что он дает мне понять, что хочет сделать все правильно. И подправильно, он имел в виду кольцо на моем пальце, благословение отца и официальную церемонию. Сейчас, когда мы начали обсуждать это так серьезно, то желудок у меня закручивался в спираль. Я совсем не видела себя в белом платье. Мне было чего то страшно. Хотелось бы навечно остаться его студентессой. Готова ли я? Благословение моего отца у тебя уже есть. Прошептала я, уткнувшись ему в грудь. Папа сказал, что одобрит любой мой выбор. Я говорил не о твоем отце, и о своем. Горацио запретил мне жениться. Тихо признался Немо и тут же осекся. Вообще? Или только на мне? Только что я с ужасом думала о свадьбе, но стоило услышать, что все может сорваться из-за запрета мертвого нотариуса, и мысли мои перевернулись с ног на голову. Как это он против меня? Не бери в голову. Этот запрет можно обойти, если найти моих настоящих родителей. И вот тут одержимость Немо его происхождением вдруг стала мне понятной как никогда. Если Горацио запретил ему быть вместе со мной, то единственный, кто может, отменить этот запрет — его кровный родственник. Лишь сейчас я до конца поняла его невнятные попытки отстраниться. Боль, которая читалась в его лице после смерти Горацио, Надежду, с которой он спрашивал меня о том, что я видела, когда коснулась запретительной метки, я смотрела на бледное, измученное лицо моего мастера и гадала, можно ли любить его еще сильнее, чем сейчас. А давно ты решил, что хочешь быть со мной вместе, Немо?» Он без раздумий ответил: с нашей первой встречи, Юрий. Заседание по моему делу должно было вот-вот начаться. Я нервно ожидала своей очереди и разглядывала толпу горожан, которые громко обсуждали свои проступки. Самым частым было управление телегой в нетрезвом виде. Бодрый хохот правонарушителей лишь сильнее выводил меня из равновесия. Почему никто не раскаивается или хотя бы немного не переживает из-за содеянного? Сплошное бахвальство. Еще и Немо опаздывает на мое слушание. «Синьорита Рице», — равнодушно позвала меня секретарь, и на негнущихся ногах я зашла в зал судьи Чичи. Сегодня он не выглядел добрым толстячком. Хмурое лицо, явное раздражение в каждом движении пухлых пальцев. «Что вы скажете в свое оправдание, Юрианна Ритце?» — строго вопросил судья, даже не глядя на меня. «Я...» Меня покинуло не только красноречие. Я вообще ни слова не могла произнести. «Мне жаль. Да нет же! Я не взламывала метку. Это вышло случайно». Или не случайно. Я всё же хотела узнать правду у Горацио. Прошу прощения за опоздание, Ваша честь. Ворвался Немо в зал, на ходу поправляя ворот мантии. Сеньор Чичи наконец-то отвлёкся от своих бумаг и посмотрел на нас. Сеньор Травата, скоро обед. Вам есть что сказать в защиту этой девушки, которая, кажется, язык проглотила? Ее молчанию есть причина. Юрия Рицци связана тайной с моим покойным от... с Горацио Тарагроссой. Она не может рассказать о причинах взлома метки. Однако у меня есть важный документ, который прольет свет на события недельной давности. Немо едва заметно подмигнул мне, прежде чем снова принять надменный вид. Он положил на стол судьи знакомую гербовую бумагу, удостоверенную Пьетро Николози, и выглядел крайне самоуверенным. Сеньор Чичи внимательно прочитал последнюю волю Горацию тарогросы после чего посмотрел на меня уже совсем по-другому. «Каким образом он предвидел это событие в своем завещании?» — изумился судья. «Боюсь это уже никому не узнать. Но, как вы видите, нотариус Старогросса позволил Юрия Неритце призвать его дух единожды. Из чего следует, что обвиняемая лишь исполняла волю, а не оскверняла могилу». Судья устало потерлоб. лоб. Ты мог избавить меня от этого фарса и сразу показать завещание, чтобы не доводить дело до разбирательства. Меня мучил тот же вопрос. Целую неделю я с содроганием ждала этого процесса, в то время как у Немо было такое простое решение. Я почти сразу же предоставил копию завещания вашему секретарю. Видимо, она затерялась. Пожал плечами мой мастер. Юрия Норица свободна? Да. Следующий. На выходе из здания суда Немо бросил мне короткое: «Увидимся через два часа». Затем он забрался на спину университетского скакуна и почти сразу же сорвался с места. Мы с Септимусом спешно шли домой. Мне очень хотелось поделиться с родителями новостями о том, что с меня сняли обвинения, а еще нужно было придумать, в чем пойти на встречу с Его Величеством. Белли об этом лучше не говорить, ее паралич разобьет, если она узнает. А я очень люблю нашу экономку, и ничего ей не скажу. Пока что. Вот только дома никого не было. Видимо, Изабелла ушла на рынок, отец еще не пришел с работы, а мама, как обычно, ведет светские курсы для благородных девиц. Я поставила чайник на огонь и лениво отщипывала Септимусу куски вяленой рыбы и кидала в аквариум. Какова вероятность, что король на самом деле отец Нема? — спросил у осьминога, и он из вежливости почесался без затылок. «Всё в этой истории казалось мне странным. Предположим, что так оно и есть. Зачем скрывать происхождение единственного наследника? Алессандро Кальте, носитель другой фамилии. С него начнётся новая династия. А Немо, даже будучи бастардом, смог бы продолжить род его величества. Не думаю, что Горацио Тарагросса преследовал цель сделать Немо свободным. Одно его имя, как издевка. Человек бескровной связи с кем-либо. А что, если Горацио вовсе не был благородным? Из мести он похитил ребенка короля, лишив его прошлого, а тайну унес с собой в могилу. Да еще и жениться запретил. Вот это больше походило на правду. Но у меня все равно нет доказательств. Вот бы невзначай коснуться меткой короля. Тогда все станет ясно. В дверь постучали. Я даже вздрогнула, но, взглянув на кухонные часы, поняла, что отведенное мне время на подготовку уже давно прошло. Сердце стучало в предвкушении. Никогда мой маэстро не станет для меня обыденностью, раз он продолжает волновать меня после стольких лет. Я открыла ему. Перевоплощение в Александра было идеальным, хотя теперь-то я, конечно, видела разницу между Немо и принцем. Это что-то едва уловимое в движениях, в улыбке, в том, как лежат волосы. а еще этот строгий черный фраг с золочёными пуговицами и высокие начищенные сапоги. «Да что это со мной?» «Ты не переоделась?» — недовольно констатировал мастер. «Поможешь мне?» Я быстро втянула его в дом и потащила на второй этаж. Немо ещё никогда не был в моей комнате. Родители разрешали нам заниматься наедине лишь в библиотеке, потому когда он переступил порог моей спальни, я почувствовала приятное покалывание во всем теле. И пусть он и выглядел иначе. Сейчас-то я знала, кто передо мной. Очень похоже на западню сенью В доме никого нет? Никого. Хрипловато ответила я и потянулась к пуговице на мантии. Теперь ты не убегаешь от меня, да? Теперь ты? Это ты. Я принялась за вторую пуговицу. Вот только Немо отвернулся и открыл мой шкаф. Он быстро перебирал мои наряды, пока не остановился на летнем охотничьем костюме, который я в жизни не надевала. Вру, был один раз, но вспоминать тот день не хочу. «Отлично подойдет. похвалил свой выбор мастер и протянул мне коричневые обтягивающие штаны, блузу цвета топлёного молока и удлиненный темно-зеленый жакет. «Ты в курсе, что это для охоты?» Удивленно спросила я, напрочь забыв про дальнейшее соблазнение моего наставника. «Да», — с нескрываемым восторгом ответил Немо и выдрузил мне на голову шляпу оливкового цвета, украшенную острыми соколиными перьями. «Ни за что!» «Хочешь поехать в лес в платье?» «Ты не говорил ничего про лес! Я думала, мы едем во дворец!» Королю стало лучше в последние дни, и он изъявил желание устроить охоту. «Мы не можем отказать ему». «Будем убивать зверей?» — упавшим голосом спросила я. После того, как я стала обладателем мертвых питомцев, есть мясо я почти не могла, а мысль, что я пущу стрелу в сердце безобидного животного, повергала меня в отчаяние. Королевская охота больше походит на пафосную прогулку. Его Величество просто хочет показать всем, что он здоров и силен, чтобы пресечь слухи, расползающиеся по столице. «Поторопись, я жду тебя внизу». Он задержал взгляд на моих обнаженных ключицах, нежно улыбнулся, а затем вышел за дверь. «Мой план пощупать короля трещит по швам. Сделать это в седле будет очень непросто». Я тяжело вздохнула и потянулась за штанами. За свою жизнь я охотилась лишь раз с отцом и братьями. Я завидовала, что они проводят столько времени вместе, и когда достигла того возраста, чтобы можно было доверить мне лук, поехала с ними». Я воображала, как превзойду их и перебью больше всех зверей. Но стоило мне вложить стрелу и натянуть тетиву, глядя на объевшегося перебродивших ягод кролика, как вся моя кровожадность сошла на нет. Я нарочно принялась шуметь, чтобы прогнать эту легкую мишень и попутно распугать всех животных в округе. Охоту в тот день я испортила, и больше меня с собой не звали. Из-за чего я не очень-то расстроилась. Но вот я снова отправилась на не самое благородное занятие. Колчан со стрелами и притороченный к спине лук почти снисходительно постукивали меня по спине. «Не буду я никого убивать», — прошипела я им вполголоса полголоса и уже одобрительно получила по лопатке, когда лошадь перемахнула через ручеек. Мы немного отстали от процессии и теперь нагоняли короля, егерей и гостей охоты. «Чего ты там бормочешь?» — подозрительно радостно спрашивал Немо. Его восторг даже злил меня. Как он мог так сильно измениться за эти дни? Получает удовольствие от занятий, которые раньше презирал. Бормочу проклятие, чтобы погода испортилась, и пошел дождь. Немо рассмеялся и рванул вперед. Королевская свита разбила лагерь на опушке. Народу здесь было так много, что они уже точно на несколько километров распугали зверей. И сегодня никто не умрет. Шатры, слуги с подносами. «Бутыли с вином и дамы в платьях, в коих на лошадь без посторонней помощи не заберешься. Это точно охота?» «Александра, мой мальчик!» Громко позвал высокий статный мужчина, чей узнаваемый профиль украшал монету в стольер. Только сейчас я в полной мере осознала, что впервые вижу короля вот так, а не на балконе дворца во время празднований. От загадочной болезни, о которой твердили на каждом углу, Не осталось и следа. Король был полон сил. темные волосы с редкой сединой, благородные морщины, которые лишь украшают лицо взрослого человека, а не уродуют его. И глаза. Немо бросил на меня триумфальный взгляд. Действительно, невозможно отрицать его схожесть с королем. Александр не так похож на его величество, как мой маэстро. Немо спешился, быстрым шагом пересек поляну и заключил короля в крепких объятиях. Никогда не видела мастера таким счастливым, словно не нужны ему никакие ответы, и он уже почувствовал себя дома. Но мне все это казалось слишком странным. Нежный взгляд его величества, то, как он гладит мастера по волосам, то, как у моего возлюбленного дрожат пальцы. Нахмурившись, я тоже слезла с лошади и последовала за Немо. и почтенно склонилась перед правителем. «Ах, полно вам, Юриана, вы почти семья мне!» Его Величество поймал мою руку и поднес к губам. «Сейчас или никогда, я сделала вид, что оступилась, чтобы ухватиться за короля ладонью с меткой. Виноват ли моё волнение, страх или что-то ещё, но вместо ожидаемого жара я почувствовала могильный холод, исходящий от правителя». Я отдёрнулась слишком быстро и принялась извиняться за свою неловкость. Вот только мой испуганный жест не укрылся от его величества. В его взгляде на мгновение появилось что-то зловещее, но так быстро сменилось почти отеческой теплотой, что я усомнилась в увиденном. После нарочито непринужденной беседы и участливых вопросов правителя я с облегчением смешалась с толпой и выхватила с подносов у жерна тонкой ножки. В один глоток я осушила его и закашлялась, чувствуя, как горло дерёт от внезапной крепости. Я поставила фужер обратно под удивленным взглядом официанта, тряхнула головой и направилась к дверям, чтобы немного успокоиться. Что-то было не так. Неправильно. Слишком удачно. Пьеса. Отъезд Александра. Мьётары-дуо. Меня словно за руку ведут, и кто-то нарочно сталкивает Немо с королем. а он опьянён внезапным счастьем и не чувствует угрозы. А есть ли угроза? Я зло раздвигала руками ветви, под ногами трещал ельник, а я всё шла и шла, придумывая, как поделиться с Немо своими очевидными опасениями. И сразу стану для него врагом, ведь он верит, что обрел семью. А тут я со своей паранойей. Пребывая в своих мыслях, я чуть не свалилась во враг, на дне которого тёк грязный ручей. Я выдохнула и попятилась, глядя на срывающиеся из-под моих ног комья земли. Нужно возвращаться в лагерь. Скоро начнется охота. Выпустят псов. А я брожу тут в одиночестве. Я спешно повернулась к тропе и тут же услышала характерный удар тетивы и свист. Сильный толчок в грудь заставил меня отшатнуться к оврагу. Блузка быстро стала намокать, а в легких резко кончился воздух. Я дышала, но задыхалась — Даже боли не было, лишь мои тщетные бесплотные хрипы. Кто-то на пределе сил кричит мое имя, лают собаки, земля дрожит от топота лошадей, а я вижу над собой только удаляющееся небо, которое через мгновение заливает грязной мутной водой ручья, смешанной с моей кровью.